Несмотря на растерянность, в которую она впала, но и Кент, и которая прозвучала в телефонном разговоре с Инди, мекси приближаясь к зданию, где размещалась редакция бижутерии и бантов, с трудом сдерживала радостное возбуждение. После долгого целительного разговора со своей лучшей подругой она убедила себя, что бывший редактор журнала «Боб Финк» просто слишком стар, чтобы понять. Из ее мэкси-журнала что-то еще можно сделать, как бы низко он не пал. Боб Финг уже не верил в это издание, если, впрочем, вообще питал на его счет какие-либо иллюзии. У него начисто отсутствовал самый дух конкуренции, не было даже намека на творческую фантазию. И потом он столько заработал на недвижимости, что у него не осталось стимула для поисков улучшений в самом журнале, чтобы сделать его более прибыльным. Единственное, к чему он, кажется, сохранял еще какой-то вкус, были ежедневные бесплатные ленчи, с горечью уверяла себя Мекси, уже взявшись за ручку двери, которая вела в редакционное помещение. Дверь надо будет покрасить первым делом, — решила она, захлопывая ее за собой. Остановившись у входа, Мэкси принялась рассматривать невыразительную приемную. На голых стенах были развешаны разные обложки индустрии одежды, периоды ее расцвета, когда журнал этот дал Зекари Эмбервиллу возможность создать свою империю. Старомодные по нынешним временам обложки сороковых и пятидесятых годов еще больше убедили Мекси в том, что возрождение журнала зависит только от одного — ее собственной фантазии. Обложка тощего номера бижутерии бантов, которые она захватила с собой, ничуть не отличалась от тех, что висели на редакционных стенах, хотя сам номер был совсем свежим. Неужели за 40 лет? Нельзя в корне изменить столь важный компонент, как обложка. Мисс Эмбервилл, добро пожаловать туда, где вас ждут трудные времена. Мэкси резко обернулась. Ее, оказывается, приветствовала та же самая молодая дежурная администраторша которая на прошлой неделе сообщала редактору о ее приходе. «Снова вы?» А Боб Финк уверял меня, что все сотрудники только спят и видят, как бы поскорее уйти отсюда. «Жалование я получаю регулярно в конце недели, а уходить на пенсию мне как будто пока рановат. Как вас зовут?» Джулия Джейкобсон зови меня просто мекси джулия предложила мекси присаживаясь возле обшарпанной конторки и давай поговорим о твоей одежде откровенно идет думаю это было бы самое правильное ответила джулия тщательно взвешивая каждое слово Обе женщины были одеты совершенно одинаково. Мини-юбки, кричащие красного цвета, белые накрахмаленные блузки, подчеркнуто длинные черные мужские галстуки. На обеих черные колготки и такого же цвета лодочки на высоком каблуке. Через спинку стула, где сидела Джулия, Было небрежно переброшено шерстяное в тон юбки однобортное пальто с бархатным воротничком. Копия Мэксинова. Весь ансамбль представлял последнюю модель от Стивена Спрауса, рассчитанную как раз на такую, как Джулия, длинноногую модницу, точно знающую, что именно следует одеть, В тот или иной день того или иного месяца и года. Поскольку обе молодые женщины были примерно одного роста, то и выглядели совершенно одинаково. От подбородка до пят. «Думаю, мы не должны больше выглядеть при встрече как близнецы», заявила мекси «если не хотим этого специально подчеркивать». Боб Финк говорил ей, что дежурному администратору у них чересчур много платит. но этот наряд стоит по меньшей мере тысячу долларов, не считая лодочек. Интересно, сколько же ей должны переплачивать. Мекси окинула Джулию оценивающим взглядом при всем сходстве та отличалась от нее небольшой грудью и узкими бедрами, что означало в той же одежде, И, будучи одного с ней роста, Джулия все равно должна оказаться выше. Волосы у нее какого-то потустороннего цвета, смесь бордового с оранжевым, почти как у панков, гладко зачесанные и открывающее лицо, в котором есть что-то от нетерпеливой лани, большие вопрошающие глаза с темными обводами, нанесенные угольным карандашом. Изящные формы нос, тонкие ноздри которого, кажется, вот-вот готовы задрожать. Нежные очертания губ умело подчеркнуты темно-красной помадой. Маленький, но твердый подбородок говорит одновременно и о робости, свойственной всем лесным зверям, и о решимости постоять за себя. Ясно, что Джулия Джейкобсон никому не позволит командовать собой. Но, — продолжала Мэкси, — о гардеробе мы, пожалуй, поговорим позже. Сейчас я собираюсь осмотреть свой офис, а потом мне хотелось бы, чтобы ты провела меня по редакции в качестве гида. Джулия вскочила, загородив спиной дверь, ведущую в кабинет редактора дядюшки Боба Финка. «Неужели ты собираешься туда заходить?» «А что?» «По-моему, это не самое лучшее, с чего тебе следовало бы начинать свой день». «Неужели он так и не выкинул весь свой хлам?» — всплеснул руками мекси «Он же сам, черт побери, мне обещал!» «Нет, оттуда все вынесли!» «В чем же тогда дело?» — вскричала мекси и, несмотря на протесты Джулии, открыла дверь. Открыла и в ужасе отшатнулась. Комната была совершенно пуста, не считая одного старого черного кожаного кресла с треснувшим сиденьем, однако лежащий на полу ковер был завален таким толстым, в несколько дюймов слоем наполовину истлевших листков бумаги, что все помещение казалось в десятки раз более захламленным, чем Бродвей после очередной традиционной торжественной встречи, когда проезжающего по центральной улице героя осыпают серпантином из кусочков телеграфной ленты. Боже, а что это там по углам? Неужели паутина? Да-да, самое настоящее. Входит в Нью-Йорке, на самом деле водятся пауки. А стены? Теперь, когда из комнаты вынесли все девять столов дядюшки Боба, стало видно, как они заляпаны и засижены мухами. Тут и там по стенам тянулись старые ржавые разводы самой причудливой формы. От протечек. Внизу валялась кусками отвалившаяся штукатурка и прочий мусор. Окна были настолько грязными, что в комнату почти не проникали лучи солнца, а те, что все же умудрялись сделать это, становились жалкими и блеклыми. По крайней мере, в больших надеждах у дикинса Мисс Хэвишем ставила мебель, чтобы поддерживать паутину. Очнувшись от первого шока, проговорила мекси Когда начали двигать последний, редакторский стол, он не выдержал и развалился, сообщила Джулия. Нет, наверное, на свете такой щетки, такого пылесоса или еще какого-нибудь способа, чтобы хоть немного расчистить эту «Даже не знаю, какое слово подобрать», — в отчаянии произнесла мекси. «Ничего, всегда можно положиться на материальный интерес», — произнесла Джулия так, словно давно все обдумала. «Интерес?» — ужаснувшись, переспросила мекси. «Ты что, уж не меня ли хочешь заинтересовать?» «Ну что ты, в таких нарядах, как наши...» Я имею в виду Хэнка, парня из твоего дома. Его всегда крайне стимулирует то, что кладут ему на лапу. У тебя есть с собой полсотни баков? Наличными? Не думаю. А если я дам ему с кредитной карточки? Ладно, я тебе одолжу. Вернешь завтра. действует Джулия. А сейчас давай выйдем отсюда, а то я больше тут не выдержу. — Как скажешь ты же босс да да ну и где по-твоему босс может присесть чтобы обсудить будущее бижутерии бантов со своими штатными сотрудниками но у тебя их нет мекси а ты я не в счет деньги одолжить это пожалуйста но не более того я здесь на время и видит бог Попасть в штат вовсе не стремлюсь. Ну, хорошо. А сделать вид, что стремишься, можешь до конца недели. Зато потом, когда пойдешь искать новое место, в реестре у тебя будет одной работой больше. А я вообще не собираюсь указывать биби в своем реестре. Но если тебе так хочется, можешь считать меня редактором-консультантом и поручить мне сбегать купить нам по чашечке кофе, чтобы мы немного подбодрились. Кофеварку можешь не искать, она давно сломана. Ближайшее кафе прямо под тобой. Джулия, начала мекси серьезно, облокотившись на стол. Она никогда не задумывалась над тем, какие возможности Открываются здесь перед тобой. Возьми рок-группы. Ведь во всем мире они прямо с ума сходят По всяким там финтифлюшкам в одежде. Сколько золотой тесьмы, разных голунов И прочего им требуется. Тонны. до да любая их тряпка нуждается в отделке. Все опять увешаны медалями. Накладные плечи снова вошли в моду. Вот хоть Клод Монтана, только подумай о его плечах. Или от увлечения майками. Разве вся панковская мода не сводится в сущности к необычности отделки? А возьми вечерние туалеты в нынешнем сезоне. Если там нет блесток, забудь про них. Модели в Соне Рикель сплошь отделкой больше ничего. Да мы могли бы посвятить целый номер рукавам с буфами, Джоан коллинс Что это означает? А то, что я здесь всего две недели. Пришла сюда потому, что предложение работать помощником редактора в Мадемуазели в последнюю минуту лопнуло. Но я прекрасно знаю, кто все еще подписывается на Биби. Это твой рекламодатель, мистер Лукас, для которого самое главное — продать свои пять тысяч ярдов бисерной отделки, и мистер Шпилберг, торгующий бахромой, таких, как они, вряд ли заинтересуют рукава Коллинз. Они, скорее всего, не заметили бы ее даже на обложке в голом виде. По-моему, этот журнал, если он вообще чему-то и посвящен, то бизнесу а не моде. Те же Шпилберг и Лукас, если их заинтересует мода как таковая, в любой момент могут обратиться к женской одежде. Так уж повелось. И ты навряд ли что-нибудь тут изменишь. Хорошо. Тогда нам надо расширять подписку, чтобы привлечь новых читателей, у которых другие вкусы, чем у Лукаса и Шпилберга. «Не нам, Мекси а тебе, — не уступала Джулия, — тебе!» «Это уж проблема завтрашнего, а не сегодняшнего дня!» Мекси постаралась смягчить разногласия. «Пока что расскажи лучше немного о себе. То, что считаешь нужным сама. Мне 22. В прошлом году окончила Смит-колледж. Матери всегда хотела чтобы я получила навыки секретарского дела. На всякий случай, мало ли что в жизни бывает. Все женщины в нашей семье на протяжении трех поколений обладали такими навыками, но вот воспользоваться ими довелось только мне. Не от хорошей жизни, понятно. Через пару недель я перехожу в «Рэдбук» помощником заместителя редактора по отделу моды. «Ты родом не из Нью-Йорка?» с любопытством спросила Мэкси, явно под впечатлением от твердой деловой хватки и самоуверенности своей визави. Нет. Из Кливленда. Отец нейрохирург, мать-преподавательница английской литературы в университете. Она специалист по Вирджинии Вульф и группе Блумсбери. Сестра пишет докторскую по французскому и философии чтобы иметь возможность учить разным премудростям из Паскаля, Монтене и Вольтера. Неясно, правда, кого именно. Брат — архитектор, планировщик, помощник мэра Кливленда. У родителей я одна такая неудачливая. — А из-за чего? — изумилась Мэкси, решив, что все дело в окраске волос Джулии. Все остальное в ней не могло не впечатлять. Я фанатка моды. В семье Джейкобсонов никто не считает моду настолько важным делом, чтобы тратить на нее свою жизнь. Занятие легкомысленное, плохо оплачиваемое и не расширяет умственный кругозор. Так они считают. Но это же четвертое или пятое по прибыльности отрасль индустрии. Они индустрию тоже не жалуют. «Да, бостонский снобизм. Одна часть нашей семьи как раз там и живет. И по сравнению с ними, кливлендские Джейкобсоны выглядят как вульгарные продюсеры телевизионных игровых шоу». «Я, например, даже среднюю школу не закончила», — произнесла Мекси. «Поэтому тебя и послали в бижутерию, чтобы ты почувствовал на своей шкуре». Что бывает с теми, кто не кончал школу? Нет, меня никто не посылал. Я сама так решила. И от своего решения не откажусь, — твердо отрезала мекси Не понимаю, ведь у Эмбер Виллов столько других изданий, кроме жалкого Биби. Я бы на твоем месте выбрала стиль. Давай поговорим о модах в одежде. — предложила мекси Джулия ей нравилась, но обнажать перед ней свою душу и удовлетворять ее любопытство она, тем не менее, не собиралась. Слишком много чувств тут сплелось, слишком сильна была ее любовь к отцу, чтобы объяснить это в нескольких словах. — Итальянских, немецких или американских? Глаза Джули засверкали в предвкушении интересного разговора. Ты покупаешь кофе? Так что выбирай сама, щедро предложила Мекси. В течение нескольких часов кряду Мекси просидела в бывшем художественном отделе журнала, где на облезлом грязном линолеуме не осталось ничего, кроме трех поломанных стульев и двух больших столов в форме буквы L на которых раньше составлялись макеты. Ей было слышно, как в приемной Джулия отвечает время от времени на телефонные звонки и ведет переговоры с не слишком соблазнившимся пятьюдесятью долларами мусорщиком. Вооружившись фирменным блокнотом из желтой бумаги и целой коробкой шариковых ручек, Мэкси решила первым делом набросать проект совершенно нового журнала, большего и по объему, и по воздействию на читателя, каким уготовано было стать ее бижутерии и бантом. Она намеревалась составить в списке всего, что нуждалось в обновлении, и набросать несколько предварительных эскизов. Мэкси томерила шагами кабинет, то выглядывала в окно, то снова садилась и подолгу смотрела на блокнот и опять вставала и начинала свое хождение взад-вперед.